That's all. Было столько лиц, не помню ни одного. Было столько света, что, кажется, я ослеп. Было столько всего, столько было всего. Зрелища были яркими, свежим хлебом. Было столько звука, что, кажется, я оглох. Было столько бумаг, что хватит ли мест в печах. Было столько звонков, и я отвечал «Алло» а иногда, быть может, не отвечал. Было столько слёз, как только не стёр щёк. Было столько зла, забыть всё уже добро. Было столько женщин, что я потерял счёт. Ни одна из них не являлась моим ребром. Надвое сломан меч и расколот щит. Доспех стал платьем, забрала, стала чадрой. Было столько всего, что память по швам трещит. Всё, что было, мы сотворили из ничего. Было столько у нас ничего и ещё есть. Если хочешь, отдам. Вечером приходи. Это самое, что ни на есть, никакая весть. Всё ещё будет. Всё ещё впереди. Всё ищет путь во тьме к одному из нас. И, как правило, этот кто-то стоит спиной. Всё, я устал. Скажи мне, который час, и не спрашивай, что со мной. Ничего со мной. Всё или ничего? Ультиматум прост. Я выбираю или из двух зол, как связующий звено или свайный мост. Было столько, что самое время сказать «that's all».